226. Сын мой, неужели мы, сокрушив сатану и уничтожив цитадель зла, допустим, чтобы новый мир не состоялся? Подумай и оставь сомнение. Новый мир будет. Будущее светло, оно прочно уже утверждается в мире надземном и уже существует в нем. Но темные сдвинули основания и допустили в проявленный мир мир. Ваши малые планеты — могучие силы хаоса. Они нарушают равновесие стихий. Они породили массу губительного коричневого газа. И, создав эти страшные причины, ввергли планету в хаос разложения. Таковы последствия царствования на земле князя мира сего. Их надо и жить, то есть нейтрализовать. Много темных приспешников еще активны. ищепотают створить зло, хватаясь за обломки старого мира. Но действий их, не имея основания в мире тонком, не устоят против строительных действий те, кто идет с эволюцией, то есть с иерархией блага. Надо почуять в сердце своем временность тьмы обреченной и непреложность близкой уже явной победы света во всем и над всем, что идет против него. Построение новой ступени эволюции уже настолько прочно запечатлено в сознании масс человечества, что назад народы не пойдут, и прежнего ерма всестороннего рабства на шею свою не наденут. Скоро станет явным для всех, что борьба против шествия эволюции бессмысленна и не имеет в себе ни логической основы, ни оправдания. Нельзя уже убедить людей, что они должны жить в невежестве, в нищете, в невежестве. только потому, что кто-то хочет жить хорошо, привольно и в праздности за их счет. Не убедить в этом и малые народы, которые тоже хотят иметь место под солнцем. Именно на совершенно новых основах братского сотрудничества должны быть построены и уже строятся между народными отношениями. И этим силен новый мир, и во главе его идет страна новая, страна ведущая, которой мы дали по праву ее на это жребий лучше. Победно восступ нового мира. Его побеги проявляются повсюду и в самых неожиданных местах. В самом сердце старого мира незримо и не слышно зреют, набухают, дают ростки, всё новые и новые почки. Нет силы в мире остановить этот стихийный рост. В страшной борьбе с хозяином земли и иерархией света победила окончательно и бесповоротно Но кормические исследования его страшной активности на протяжении сотен веков ныне земля изживает. Сторонники старого мира и приспешники тьмы лишены космического сотрудничества. Пространство им враг, но не друг. От кого ждать им помощи, когда космические они уже сняты со счетов? Эта темная обреченность будет углубляться и давать себя знать день ото дня все сильнее и сильнее, пресекая их деяния в самом корне. Эти деяния дадут всходы и цветы зла, но эти цветы будут пустоцветными. Так и смотрите на мир прошлый, как мир обреченный, неумолимо уходящий с арены жизни. Смертельно раненая птица еще летит, даже машет крыльями, сознаешь, что мог бороться, ибо был духом великим когда-то, но его нет. Испутались карты приспешников тьмы. Конечно, нам трудно. И блюд держать равновесие стихий в каком-то равновесии нелегко. Трудно и вам, мои воины, но знайте, что мы победим. Как удержаться до прихода моего единением и связью со мною. От понятий и учителей не отрывайтесь. И надо дойти до дня света.